Мия. Эй, красотка, в твоём роду были гномы? Подаривает меня очередной насмешливой улыбкой долговязый слегка сгорбленный маг, перебирая в руках мешочки с травами. Вряд ли, бороды вроде нет, и личика такое свежее и чистое. Отвечает за меня подошедший второй покупатель, и заметно задерживает взгляд на моей выпирающей из рубашки груди. Моё личико находится немного выше, уважаемый, дерзко отвечаю я, даря мужчинам ответный недовольный взгляд. Будете что-то покупать? Твои глаза необычного цвета, с каких-то земель. Ведьма, болотная колдунья, возмущается дама, показательно цепляясь за локоть долговязого, показывая, что он с ней словно мне есть до этого какое-то дело. Примерно, ехидно усмехаюсь и нагло провожу языком по губам, чем вызываю бурю негативных эмоций у женщины и всплеск возбуждения у мужчин. Нахалка, скрикивает, покрасневшая от ревности покупательница. Если не будете покупать, не заслоняйте мой товар, забирая из рук мужчины мешочки с травами, говорю я, и складываю руки на груди. Это был единственный разговор ни касаемый продажи товара сегодня, что не может не радовать меня. Обычно за несколько часов я дохожу до крайней точки кипения и готова прибить каждого пришедшего на ярмарку. Лори постоянно мне повторяет, чтобы я не обращала внимания на нападки и глупые вопросы жителей Зелёной долины и просто молчала. Но это для меня практически невыполнимая задача. Хотя я искренне стараюсь ради моей новой семьи, чтобы проблем у них не было. Благо, что устои и обычаи тут не средневековые, и жители этого прекрасного места адекватные, без животных варварских наклонностей. Моей и здесь точно бы понравилось. Зен привозит меня домой, как и обещал пораньше, даже несмотря на то, что мои корзинки с товаром ещё не совсем пусты. Я принимаю тёплую душистую ванну, а когда выхожу, вижу на своей постели невероятное красоты платье. Нежно-голубой цвет переливается от вплетённых в ткань золотых и серебряных нитей, придавая ему образу сказочное сияние. Подобные платья носят все, кто на празднике предстаёт перед зеркалом. Этот цвет символизирует в этом месте чистоту и нежность, но я в этом наряде выгляжу по-особому. Во мне есть невероятная дерзость и сексуальность. Рыжие волосы горят огнём, а глаза сияют, надеясь на лучшую жизнь. Не спорю, что иногда мне становится тоскливо и скучно, слишком уж спокойная и размеренная жизнь здесь. Ухаживание зана доставляют неудобство, потому что не хочется обижать его, но мой взрывной характер с каждым днём становится всё сложнее удержать в узде. Словно дикий зверь рвётся наружу, готовый смести всё на своём пути. Сегодня можешь не одевать косынку, просто распусти волосы, пусть все увидят, какая ты красивая, мея, забирая из моих рук платок, говорит мама и нежно гладит меня по щеке. Высокая, грациозная, словно лань, женщина выглядит просто превосходно. Годы практически не отобразились на её лице благодаря общению с природой и магией, чему я истинно завидую. Старость в любом мире неприятна и печальна. И только в моём она означает смерть не по своей воле и не по воле судьбы. Я не хочу идти на праздник. Все будут смотреть на меня, снова поругаюсь и испорчу всем настроение. Выдыхаю я, предпринимая последнюю попытку остаться дома и избежать общения с волшебным зеркалом. Честно говоря, внутри боюсь того, что оно может мне показать. Боюсь увидеть этот чёрный взгляд, от которого иногда просыпаюсь ночью в холодном поту. Я видела Удинок Вандофа всего лишь пару минут 10 лет назад, но мне этого хватило, чтобы липкий страх, который я так ненавижу, глубоко забрался мне под кожу. Перестань, ты очень добрая и милая девушка. К тому же некоторые жители долины нуждаются в встряске. Сдешние девушки слишком тихие и бескомфликтные, что делает их слегка скучными. Именно поэтому мой зен-поуш влюблён в тебя. Искренне надеется, что зеркало обвинчает вас сегодня. Мне не хочется его огорчать, но я не испытываю подобных чувств к нему. Я люблю его как брата. И всё же сходи на праздник. Ты не должна избегать всех и прятаться. Лори перекидывает мои волосы на одно плечо и застёгивает на шее цепочку, на которой поблёскивает маленький амулет в виде всех четырёх стихий, переплетённых между собой. Я не прячусь. Сердце щемит от нахлынувшей теплоты и нежности. Дрожащими пальцами трогаю украшение. Извини, мама, но я не могу это принять. Можешь, это украшение передаётся в нашей семье по женской линии, потому что наша магическая сила сильнее, чем у мужчин. У вас может родиться дочь или зен женится, тогда я сделала тебе подарок. Будь воспитаной и скажи спасибо, упрямая девчонка. старается сделать сердитое выражение лица мама, но у неё это очень плохо получается и вызывает у меня тёплую улыбку. Спасибо. Вот и хорошо. А теперь иди, Зен уже ждёт. Все собрались на площади, скоро старейшина принесёт зеркало судьбы. На все мои вопросы от данного зеркала никто так и не смог точно ответить, откуда оно взялось и когда появилась традиция раз в год спрашивать у него про свою вторую половинку. Древние сильные маги хранят его в своём храме, куда остальным вход закрыт. Поэтому об истинных предназначениях и силе этого древнего артефакта никто не знает, кроме, наверное, жителей храма. Но добиться от них ответов невозможно, они всегда молчат всю свою жизнь. Мне не нравится, какими взглядами смотрят на меня мужчины, с восторгом изучая мои волосы и формы. Некоторым я даже хочу врезать Но день вовремя успокаивает меня, говоря, что нельзя на них обижаться. Просто я невероятно необычно красиво, что подтверждают слегка завесливые взгляды девушек, облачённых в такие же наряды, как у меня. Следующий. Громко кричит ведущий праздника и провожает сочувствующим взглядом хлопающую носом девушку, которая, вероятно, не увидела своего осуженного в отражении рядом с собой. Зеннет отпускает мою руку и быстро поднимается по ступенькам с широкой улыбкой, начинает пристально смотреть в зеркало. И этому высокому красавцу повезло. Зеркало судьбы выбрало ему спутницу жизни. Громко восклицает ведущий, и толпа радостно воет, а говорящий почему-то в это время смотрит на меня. Все эти радостные лица начинают напрягать меня повсюду красиво украшено все различными цветами, а я задыхаюсь здесь. Никогда ещё за всё время не ощущала себя такой чужой. Словно вдруг пришло осознание, что я просто обязана быть сейчас в другом месте. Мия, ты чего зависла? Идём скорее. Зеркало показало мне тебя, дёргая меня за руку, радостно говорит Зен. Что? Нет, пытаюсь сопротивляться, отвечаю я, но парень всё-таки вытаскивает меня на сцену. Все хлопают, а я нахожусь словно под дурманом. Возникает невероятное желание посмотреть на своё отражение в волшебном зеркале, и я поворачиваюсь. Там отображусь не я, точнее, я, но совершенно другая, измученная, сломленная, истерзанная. И я